ля должен был во что бы то ни стало вернуть доверие индейцев. Терять ему уже было нечего, и он с двадцатью солдатами неожиданно явился в индейский лагерь, в котором было более трех тысяч воинов, и спокойно проехал через все селение. Индейцы, пораженные такой храбростью, сразу же изменили свое отношение к лясалю и перестали чинить ему препятствия. Тогда Лесаль, не теряя времени, построил на берегу озера Пеория форт кривкер огорчение, назрав его так в память о перенесенных невзгодах. Форт кривкер должен был служить базой для дальнейших исследований. Оставив здесь Танти во главе небольшого гарнизона, Леосаль, все еще надеясь на возвращение Грифона, отправился с тремя индейцами и одним французом в форт Катаракуа, отстоящий от Кревкера на 500 лие В то же время он снарядил в путь Патера Аннепена, поручив ему подняться по реке Миссисипи и, если удастся, дойти до ее истоков. Оба путешественника пишет Шарль-Вуа. выехали из форта Кривкер 28 февраля 1680 года и, достигнув Миссисипи, поднялись на пироги вверх по реке до 46 градуса северной широты, пока не были остановлены большим водопадом. Анне Пен дал ему имя в честь святого Антония Падуанского, Сен-Антуан. Потом... Они угодили в руки индейцев из племени Сиу, которые долго держали их в плену. Перезимовав на берегу Иринойса, ля с пятью спутниками ранней весной в Распутицу пешком вернулся в Катаракуа. В Катаракуа его ждали печальные вести. Сгинул грифон с грузом пушнины на десять тысяч экюн. Потерпел крушение корабль, везший Ля Салю из Франции много ценных товаров. Враги тем временем распустили слух, будто его давно уже нет в живых. Единственное, что сумел сделать лясаль опровергнуть слух о своей мнимой смерти. С огромными трудностями он проделал обратный путь в форт Кревкер, где, к его удивлению, не оказалось ни одного француза, Выяснилось, что люди, оставленные в Кревкере, восстали против Танти, растащили продукты и разбежались. Танти, оставшись с пятью солдатами среди иллинойских индейцев, возмущенных грабежами французов, вынужден был 11 сентября 1680 года покинуть форт. Направился он к озеру Мичиган, вселение Макинако. Лесаль снова занял полуразрушенный форт Кривкер и, доверив его небольшому гарнизону, пошел на поиски Тонти. Лесаль искали его на восточном берегу Мичигана, а Тонти в это время был на западном. Только в мае 1681 года встретились они в Макинако, в том месте, где теперь стоит Чикаго. Потеряв свои средства, Лесаль уже не мог построить новое судно и приобрел несколько обыкновенных пирог. В декабре 1681 года во главе отряда из 54 человек он, пройдя через Великие озера, спустился на санях, с привязанными к ним пирогами по Иллинойсу и в феврале следующего года добрался до Миссисипи. Достигнув Миссисипи, он отправил двух человек на север для исследования верхнего участка реки. Сам же, когда закончился ледоход, поплыл вниз по Великой реке, останавливаясь для осмотра берегов и притоков. Лессаль исследовал устье Миссури, устье Огайо, где построил небольшой форт, проник в Арканзас и объявил его владением Франции, углубился в страну, населенную индейцами, и заключил с ними союз. Наконец, 9 апреля, пройдя на пироге 350 Лье, он достиг Мексиканского залива, так Лессаль добился своей цели. Все открытые им земли, орошаемые Миссисипи и ее притоками, Лесаль объявил владением французского короля Людовика Луи XIV, дав им название Луизиана. Затем он поднялся вверх по течению Миссисипи и через великие озера вернулся в реку Святого Лаврентия. Возвращение в Канаду отняло у него больше года. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что на обратном пути путешественникам приходилось бороться с быстрым течением Миссисипи, страдать от голода, но несокрушимая энергия и сильная воля Лясаля помогли ему преодолеть все трудности. Тем временем в Квебеке вместо отозванного Фронтенака пост губернатора занял «Лефевр делабар который отнесся к лясалю с предубеждением и в своем отчете Людовику XIV так оценил его открытие. Этот путешественник с двумя десятками французских и туземных бродяг действительно достиг Мексиканского залива, где он корчил из себя монарха и творил всякие бесчинства, прикрывая насилие над народами, дарованным ему вашим величеством правом вести монопольную торговлю в тех странах, какие ему удастся открыть. Чтобы оправдаться перед королем и восстановить свою репутацию, Лессаль поехал во Францию. Он привез своему королю весть о присоединении к его владениям гигантской страны, во много раз больше Франции. Впрочем, точных размеров Луизианы он и сам не знал. Король Людовик XIV, конечно, милостиво принял такой подарок. Лессаль сумел заинтересовать морского министра планом исследования устья Миссисипи со стороны моря, предложив ему построить там крепость и основать колонию. Король, одобрив это предложение, назначил Лессаля губернатором Луизианы. Под его власть должна была перейти огромные территории от озера Мичиган до Мексиканского залива. 24 июня 1684 года Лессаль отплыл из порта Ля-Рошель на четырёх кораблях с экипажем из 400 человек. Командиром флотилии был назначен морской офицер капитан Божо. подобранные солдаты и ремесленники оказались несведущими в своем деле. Между обоими командирами с самого начала возникли разногласия, которые скоро перешли в непримиримую вражду. Через пять месяцев флотилия Лесаля достигла полуострова Флорида и вступила в Мексиканский залив. Следуя в западном направлении вдоль побережья, ля и Божо прошли, незаметив дельту Миссисипи, и стали спорить, куда плыть дальше, на запад или на восток. Наконец путешественники высадились на безлюдный остров Матагорда у побережья Техаса, раскинули лагерь и отправили в обе стороны отряды на поиски Миссисипи. Но Великая река пропала. Ля Саль никак не мог узнать знакомых ему мест, так как высадился западнее Миссисипи, на побережье Техаса, в бухте Головестон. Весной 1685 года Ля Саль перешел на материк к заливу Матагорда в устье реки Лавака, построил форт. После каждого похода вглубь страны ля возвращался в лагерь все более мрачный и суровый. И это внушало еще большую тревогу его ожесточившимся спутникам. И в самом деле положение было отчаянным. Один корабль затонул, второй был захвачен испанцами. С двумя последними Божо отправился обратно во Францию, бросив ля с отрядом на произвол судьбы. Чтобы не умереть голодной смертью, колонисты вспахали участок и посеяли хлеба, но проливные дожди погубили весь посев. Вскоре среди французов вспыхнули болезни. Число колонистов стало катастрофически уменьшаться, и через несколько месяцев дошло до 30 человек. Осенью 1686 года ля решил вернуться сухим путем к Великим озерам, иначе говоря, пересечь материк с юго-запада на северо-восток. Он намеревался достичь Миссисипи и затем подняться вверх по течению к индейцам, с которыми он когда-то заключил союз. 12 января 1687 года ля с горской измученных, голодных людей вышел на лодках в море. Во время плавания, когда французы были уже недалеко от населенной страны, матросы и солдаты решили покончить со своим начальником и спустя несколько дней убили его выстрелом из мушкета. Так погиб Рене Робер Кавалье де Ля-Саль, отважный путешественник. который совершил великое географическое открытие, впервые исследовав Миссисипи, центральную водную артерию Северной Америки. В конце XVII века в устье Миссисипи все же была основана французская колония, но этот поселок служил складочным пунктом для торговцев мехами и, в конце концов, пришел в запущение. В 1718 году в Дельте-Миссисипи возник город Новый Орлеан, в котором в середине XVIII века насчитывалось всего лишь несколько сот жителей. В 1803 году Новый Орлеан вместе со всей Луизианой был продан правительству Соединенных Штатов, и таким образом Франция окончательно рассталась со своими владениями, которые были приобретены благодаря энергии Ляссаля.